Малярия сгубила великую цивилизацию, предположили американские ученые из Аризонского университета. В результате раскопок древнего кладбища в 150 километрах севернее Рима они обнаружили, что практически каждое захоронение содержит остатки мертворожденных младенцев, новорожденных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 Разрешил христианам носить оружие, обратив внимание на слова Христа о том, что не мир принес я, но меч, себя не убей, а других, если церковь разрешает, непременно. Так христианство стало нормальной государственной идеологией. Своя версия падения империи была и у блаженного Августина. Он полагал, что римлян сгубило избыточное честолюбие. «Народу, подпавшему под этот порог, — писал Августин, — очень трудно от него избавиться. Страсть к властвованию